Время действия – вечер этого же дня. Место действия – дом семьи Вона, кабинет Муран. За столом сидит его хозяйка и, по-стариковски отставив перед собой лист бумаги, неторопливо читает, зачитывая вслух понравившиеся места. Рядом со столом на диванчике терпеливо ждет Хеобин. Влияние немецких маршей времен Первой и Второй мировой войны Советских маршей того же периода, а также несомненные частичные заимствования произведений других европейских композиторов. Бабушка замолкает, удивленно оттопырив губы и приподняв брови, и читая дальше про себя. Цельное законченное произведение, созданное профессионалом, вне всякого сомнения, имеющим немалый опыт в создании музыкальных произведений. Вновь зачитывает она понравившийся кусочек текста. «Музыка хорошая». Выносит резюме бабушка, неспешно кладя листок на стол и придавливая его ладонью. Вот только зачем девочке ее лет слушать военные марши? В ее годы у девочек должны быть другие интересы. Хёбин недовольно хмыкает. Продолжая удерживать ладонь в прежнем положении, бабушка вопросительно поднимает глаза на внучку. «Ты была права, когда говорила про то, что талантливые люди бывают странные», – отвечает на ее немой вопрос Хёбин. Юнми тоже поступила странно. Украла на улице у Аджума кошелек и попала в полицию. «Да ты что?» – неподдельно изумляется бабушка. «Да, даже не знаю, как теперь выполнить твою просьбу. Куда ее теперь девать? Воровку?» «Расскажи», – требует бабушка. «Сегодня мне позвонила Юджин», – рассказывает Хюбин. «Сказала, что на сайте кто-то написал в комментариях, что Юнми украла кошелек и попала в полицию». Предлагали пойти и проучить ее. «Что за сайт?» Спрашивает бабушка. «Сайт? Корейские принцы. Там, где собираются дуры, мечтающие выйти замуж за богатого наследника». «А Юджин там что делает?» «Она пишет там под своим именем». «Я зашла как-то, посмотрела». Хвастается тем, что может встречаться с Джуоном. Иногда выкладывает фотографии. На сайте ей жутко завидуют. Даже какое-то сообщество образовалось вокруг нее просят новых фоток и рассказов о Джувоне. Бабушка осуждающая качает головой. Юнми сказала, зачем это сделала, спрашивает она. Не знаю, пожимает плечами Хюбин. Я с ней не разговаривала. Приказала проверить, в полиции подтвердили, о чем мне с ней говорить. Она теперь воровка. И что ты собираешься делать дальше, интересуется бабушка. Дам ей адвоката. Бабушка молчит, ожидая продолжения. «Я посылала узнать полицию», – вздохнув, приступает к рассказу Хьюбин. «Там сказали, что дело выглядит странно. Ни с того, ни с сего. Прямо посреди улицы Юн Ми вдруг взяла и вытащила кошелек у пожилой Аджумы, положила его себе в рюкзак и спокойно пошла дальше. В полиции сказали, что когда ее задержали, у нее был такой вид, что она искренне верила в то, что она этого не делала. Вот как странно. Как так могло случиться?» Хальмани, она либо гениальная актриса, либо у нее не все в порядке с мозгами. Скорее, второе. В полиции сказали, что она до сих пор находится под наблюдением врача-психиатра. Я об этом не знала. Бабушка осуждающе качает головой. Юрист, которому я поручила разузнать все об этом деле, сказал, что бывают случаи, когда при психических заболеваниях подозреваемые не отдают отчета своим действиям. Он сказал, что в данной ситуации все выглядит именно так. Ни с того, ни с сего украсть кошелек. Зачем? У нее ведь работа, контракт на 6 миллионов вон. Пусть он всего на месяц, но все же это что-то ненормальное. Точно. Бабушка соглашаясь кивает. И где только братцу удалось ее такую найти? Недовольно вопрошает Хеобин. Сам в армию ушел, а мне убирай за ним. Приедет в увольнение, получит. «Да, — говорит бабушка, — нехорошо получилось. Какое указание ты дашь адвокату? Пусть сведет все к минимуму. Лечение или поднаблюдение врачей. Главное, как можно меньше огласки». Бабушка кивает и задумывается. «Думаю, ее мать теперь согласится взять деньги, — говорит она. Пусть увезет ее за границу. Зачем тратить такие деньги, хальмани?» Категорично возражает хюбин и поясняет, «Их же там трое, и у них ничего нет. Они живут в чужом доме. Значит, придется дать столько денег, чтобы хватило выкупить жилье. Это будет слишком много для них. Пусть живут здесь». Девочка, у которой не все в порядке с головой. Даже если она станет что-то говорить, кому это будет интересно? Заработанные ею деньги я ей выплачу полностью. Плюс добавлю разовое пособие на лечение. Скажу ее маме, чтобы она за это лучше за ней следила. Это обойдется гораздо дешевле, чем отправлять их за границу. И никто не скажет, что я не забочусь о своих сотрудниках. Ну, как хочешь, немного подумав, соглашается бабушка. Пусть будет так. Еще неизвестно, добавляет сказанному Хеобин. Может, она это уже не в первый раз делает? Просто Оранже не попадалась. Ее мать об этом знает, поэтому и отказалась от учебы за границей. Понимала, чем закончится. Честно говоря, я даже не знала, что с ней делать чтобы выполнить твое желание, Хальмани. Но небо услышало меня. Все случилось так, как ты того хотела». Хеобин, не вставая, кланяется. «Это хорошо, что небо тебя слышит», – кивает Муран. «Ладно, внученька, иди, отдохни, а я еще тут немножко посижу». «Долго не сиди», – говорит, вставая с диванчика Хеобин. «У тебя вчера давление повышалось. Лучше ляг спать и хорошенько отдохни». Еще раз кивнув, Хёбин уходит. Оставшись одна, бабушка задумывается, подперев голову руками, поставленными на стол. Потом еще раз перечитывает заключение, сделанное известным музыковедом на марш Юнми. Снова задумывается, вздыхает и берет трубку местного телефона. «Сан У, ты еще не ушел?» – спрашивает она в нее, дождавшись соединения. «Зайди тогда ко мне перед тем, как поедешь домой». «Будет нехорошо, если вдруг ее признают воровкой и имена моего внука и внучки станут произносить вместе с ее именем», объясняет проблему начальнику охраны бабушка. «Поэтому, Сан У, я прошу тебя заняться этим делом. Хёбин им уже занимается, но я хочу, чтобы ты тоже за ним проследил. Она будет делать все официально, а ты разузнай, что там к чему по другим каналам». «Действительно ли у девочки так плохо с головой?» Или за этим есть что-то еще? И да, сделай так, чтобы эта история нигде не всплывала. Хочу, чтобы они не трезвонили в СМИ, без огласки. Лучше, чтобы они сразу все забыли, даже компьютеры. Да, госпожа, – почтительно кланяется Сан-У, – я посмотрю, что можно сделать и приложу максимум усилий. Но на последнее, о чем вы сказали, потребуется немало денег, госпожа. Я дам их тебе, – говорит Муран. Чистое имя и репутация стоят дорого. Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Дом мамы Юнми. «А я ведь тебе говорила, не связывайся с богатыми!» кричит на меня сунок. «Говорила?» «Говорила», не отрицаю я. «Видишь, что получилось из-за твоего упрямства?» Я молча киваю. «Да, мол, вижу». Я только что рассказал маме Иони о моем сегодняшнем разговоре с Юджин. Естественно, не назвав ее. Мало ли, что Сунок в голову взбредет. «Кто она такая?» – требует он, недовольная моей покорностью. «Скажи мне, кто она и откуда, и я с ней разберусь». «Забудь!» – качая головой, делаю я отрицательный жест правой рукою. «Что значит «забудь?» – не понимает Сунок. «Таких людей нужно наказывать за такие проступки. Это не твой уровень». «Думаешь, я не справлюсь?» «Она вхожа в дом Чаболей. Может, она сама из такой же семьи?» Что ты ей сделаешь? Побьешь? Сама тогда в тюрьму сядешь. Я пойду и расскажу всем, говорит сынок. Расскажу полиции и журналистам, и она поплатится. Ничего она не поплатится. Доказательств нет, и тебя привлекут за клевету. Оставь. Она вообще сейчас уезжает из страны. Сказала, учиться поедет. Я потом сама с ней разберусь. «Стану звездой и разберусь. Как же ты станешь звездой, если ты теперь не сможешь попасть в агентство? Они тебя даже слушать не станут. Тот менеджер, который обещал помочь с конкурсом, он ведь отказался с тобой работать?» «Ну да, есть такое дело. Дядечка, которому я честно рассказал о своих трудностях, сказал, что не видит перспектив в нашей дальнейшей совместной деятельности и свалил куда-то в туман. Сама говорила». Говорю я, вспомнив подходящие слова, что когда бог закрывает дверь, то он открывает окно. На агентстве свет клином не сошелся. Не примут, значит, пойду другим путем. Каким? Группу собственную создам. Свою группу? А какие еще варианты?